Ветер стих Птица, надрывавшаяся весь день с вершины скалы, решила объявить перерыв на ночь Слышно было лишь шуршание крохотных пустынных созданий Потом тишину снова нарушил голос Ахмеда «Признаться, я очень впечатлен, сэр Сэмюэль!» Ваймс набрал полную грудь воздуха. «Знаешь, тебе и в самом деле удалось обвести меня вокруг пальца!» Сказал он. «Обильных плодов мне в чресло! Неплохо сказано! Я и вправду решил, что ты всего лишь...» Он умолк, а Ахмед не без яда в голосе продолжил. «Еще один верблюдо-поклонник с полотенцем на голове?» «Ну нет! И у тебя все так прекрасно получалось, сэр Сэмюэль, до сегодняшнего дня!» «На принца твои успехи произвели огромное впечатление!» «Послушай, ты только и болтал об этих своих плодах! Что я должен был подумать?» «Нет нужды оправдываться, сэр Сэмюэль! Я отнесся к твоим словам как к комплименту! Кстати, можешь повернуться! Я не причиню тебе вреда, если только ты не вздумаешь совершить какую-нибудь глупость!» Ваймс повернулся. В свете вечерней зари он увидел лишь силуэт. «Ты восхищался этим городом!» – продолжил Ахмед. «Его возвели люди Тактикуса, когда он пытался завоевать Клач. По нынешним стандартам это, конечно, не город, но и задача была иная. Задача была сказать «Мы здесь и здесь прибудем, а потом ветер переменился». «Это ведь ты убил снежного склонца!» «Я бы назвал это иначе!» – казнил». Могу продемонстрировать признание, написанное им собственноручно. Он правда сам его написал? Добровольно? Более-менее. Неужели? Скажем так, я продемонстрировал ему некие альтернативы. И я был достаточно любезен, чтобы оставить тебе блокнот. Ты ни в коем случае не должен был утратить интерес. И не смотри на меня так, сэр Сэмюэль. Ты действительно нужен мне». «Откуда ты знаешь, как я смотрю?» «Догадываюсь!» «В конечном счете, гильдия убийц все равно заключила на склонца контракт!» «А я, по счастливой случайности, член гильдии!» «Ты?» Вамс не мог поверить собственным ушам, но потом подумал, а почему бы и нет? «Детей посылают за тысячи миль, чтобы те получили в гильдии надлежащее образование!» «О да! То были лучшие годы моей жизни!» «Я принадлежал дому гадюки. Мы лучше всех! Мы лучше всех! Лучше нас, только звезды!» Он вздохнул, как принц, и сплюнул, как погонщик верблюдов. «Стоит закрыть глаза, и я ощущаю вкус пудинга, который давали по понедельникам!» «О, боги, как ясно все помнится!» «А господин Достабль? Он что, так и торгует своими кошмарными сосисками в тесте на улице паточной шахты?» «Так и торгует!» «Все тот же старик Достабль, а?» «Ага, и те же сосиски!» «Однажды попробовав, не забудешь вовек!» «Что правда, то правда!» «Не делай резких движений, сэр Сэмюэль!» «В противном случае, боюсь, я вынужден буду перерезать тебе глотку!» «Ты не доверяешь мне, а я не доверяю тебе!» «Зачем ты меня сюда притащил?» «Притащил? Я устроил саботаж на собственном корабле, лишь бы ты случайно не оторвался от меня!» «Это понятно, но ты... ты ведь предвидел мою реакцию!» Сердце Ваймса неприятно ёкнуло. «О, да! Реакцию Сэма Ваймса может предсказать кто угодно!» «Предвидел! Не желаешь ли сигару, сэр Сэмюэль?» «Я думал, тут у вас жуют гвоздику!» «В Ангмор Парке да! Золотое правило! Где бы ты ни был, всегда будь чуть-чуть иностранцем! Ведь чужеземцев везде считают глуповатыми!» Кстати, сигары очень неплохие. Только что из пустыни? Ха, ну да. Всем ведь известно, сырьем для классических сигар служит верблюжье дерьмо. Вспыхнула спичка, на мгновение озарив крючковатый нос Ахмеда, пока тот прикуривал для Ваймса сигару. Как ни печально должен признать, в данном случае предрассудок имеет под собой основание. Но эти нет, они с самого сумтри. с острова, на котором, как поговаривают, живут женщины, лишенные душ. В чем лично я сомневаюсь?» Во мраке Ваймс разглядел руку, сжимающую пачку сигар. В это мгновение он чуть не поддался искушению рвануться вперед и... «Ты вообще везучий человек, а, сэр Сэмюэль?» Вдруг поинтересовался Ахмед. «Был, но, похоже, я исчерпал запасы своего счастья». «Ясно. Человек всегда должен знать, насколько ему везет». «Сказать тебе, как я определил, что ты хороший человек, сэр Сэмюэль!» Озаряемый светом восходящей луны, Ахмед достал мундштук, вставил в него сигару и утонченно, почти надменно прикурил. «Ну и как?» «После покушения на принца я подозревал всех. Ты же подозревал только своих. Тебе и в голову не приходило, что покушение могло быть делом рук клачцев. Потому что, подумай ты так...» Ты тем самым поставил бы себя на одну доску с сержантом Колоном и прочими из серии «Клачские гады. Эти куски верблюжьего дерьма». «В чьей страже ты служишь?» «Я получаю зарплату за то, что, скажем так, выполняю обязанности Валли Принца Кадрама». «В таком случае вряд ли он сейчас доволен тобой. Это ведь в твои обязанности входило обеспечить охрану его брата. И в мои тоже». подумал Ваймс. «Ну какого черта?» «Ты прав. И мы мыслили в одном и том же направлении, сэр Сэмюэль. Ты думал, что виноваты твои люди, а я думал, что мои. Разница лишь в том, что правым оказался я. Гибель Куфуру была спланирована в клатче». «Неужели? Но именно на такую мысль и хотели навести стражу». «Нет, сэр Сэмюэль, не всю стражу, а лично тебя». «Правда?» В таком случае имел место маленький просчет. Все эти осколки и песок на полу, я сразу почуял подвох, он умолк. Спустя несколько секунд Ахмед почти сочувственно произнес. Вот именно. Проклятье. О, в чем-то ты все же был прав. Начать с того, что Ости действительно заплатили долларами, а потом к нему вломились через окно, Предусмотрительно выкинули наружу почти все осколки и поменяли деньги, и рассыпали песок. Должен признаться, я был против песка. Мне казалось, это немного чересчур, потому что таких дураков, думал я, не бывает. Но они гнули свое, хотели, чтобы взлом выглядел, как неудавшаяся попытка ограбления. «Кто такие они?» – спросил Ваймс. «На самом деле это был он, всего лишь второсортный воришка». «Боб, Боб, жми ее, йо, йо Он и понятия не имел, для чего все это. Знал только, что получит свои деньги. «Должен дать высокую оценку вашему городу, командор. За достаточно большую сумму можно найти исполнителя для чего угодно». И «Ему действительно заплатили?» «Разумеется! Неизвестный господин в таверне!» Ваймс мрачно кивнул. «Поразительно, как легко люди идут на контакт, со всякими незнакомцами, подсаживающимися к ним в тавернах. «В это я могу поверить!» сказал он. «Вот видишь, даже если грозный командор Ваймс, заслуживший славу честного и добросовестного человека по всему миру, в том числе и среди крупнейших классских политиков, пусть не самого проницательного, зато кристально честного, даже если он утверждал, что вина за покушение лежит на его людях, что ж... «Мир смотрит на нас, и очень скоро мир узнает правду. Развязать войну из-за какого-то обломка скалы – слишком уж это мелко. Мало ли камней разбросано по морю. Но начать войну потому, что какой-то пес-иностранец убил человека, прибывшего с миссией мира, к этой причине мир отнесется с пониманием». «Не самый, значит, проницательный», – уточнил Ваймс. «О, не стоит так огорчаться, командор!» «Ты прекрасно себя показал! Взять хотя бы пожар в посольстве! Ты вел себя как настоящий герой!» «Но это ведь чистой воды терроризм!» «Не стану спорить, граница очень тонка! Это была одна из тех деталей, которые невозможно предусмотреть!» На трясущемся подпрыгивающем бильярдном столе сознание Ваймса, черный шар наконец угодил в лузу. «Стало быть, ты ждал пожара?» «По нашим расчетам, людей в здании не должно было оставаться!» Вайм ринулся вперед. Обе ноги Ахмеда оторвались от земли, а потом его самого грохнули о колонну. Обеими руками Вайм сдержал противника за горло. «Та женщина оказалась запертой в охваченной огнем комнате!» «Это было необходимо!» прохрипел Ахмед. «Нужно было как-то отвлечь! Его жизни угрожала опасность!» «Я должен был его вывести! Когда я узнал про женщину, уже было слишком поздно! Даю тебе слово!» Сквозь багровую пелену гнева Ваймс ощутил прикосновение к животу чего-то очень острого. Он посмотрел на нож, возникший как по волшебству в руке у противника. «Послушай», – выдавил Ахмед, – «принц Кадрам приказал убить своего брата!» Разве есть лучший способ выставить на всеобщее обозрение вероломство пожирателей сосисок, нежели убийство миротворца? Он приказал убить собственного брата? Думаешь, я в это поверю? В посольство были отправлены зашифрованные сообщения. Старому послу? Вот в это я точно не верю. На мгновение Ахмед застыл. «Нет, ну, конечно, нет. Как можно поверить в такое?» – усмехнулся он. «Но прояви же справедливость, сэр Сэмюэль. Попробуй ко всем подходить с одинаковой меркой. Не отказывай клачцам вправе быть интриганствующими сволочами. На самом деле посол был обыкновенным надутым идиотом. Анкморпорт не единственный город, их производящий. Но прежде посла сообщение всегда прочитывает его заместитель. А он – человек молодой, с амбициями». Вам сослабил хватку. «Так это он?» Я сразу подумал, что он жулик, как только его увидел. «Полагаю, увидев его, ты первым делом подумал, что он клачец. Но я понял твою мысль». «И ты знал шифр, которым писались послания?» «О, к чему такой тон? Разве ты, стоя перед столом в не заглядываешь краешком глаза в его бумаге? Кроме того, я стражник, работающий на принца кадрама». «Значит, он твой босс!» «А твой босс кто, а, сэр Сэмюэль?» «Если уж смотреть в самую суть!» Противники стояли сцепившись. Дыхание со свистом вырывалось из горла Ахмеда. Вайм сражал пальцы и отступил. «Эти послания, они у тебя с собой?» «О, да! На них его печать!» Ахмед потер шею. «Силы небесные, оригиналы?» «Я думал, их полагается держать под замком!» Их там и держали, в посольстве. Но во время пожара потребовалось множество рук, чтобы перенести важные документы в безопасное место. Это был очень полезный пожар. «Приказ убить брата? В суде этому нечего будет противопоставить». «В каком суде? Король есть закон!» Ахмед уселся на камень. «У нас не так, как у вас. Вы своих королей убиваете!» «Правильное слово – казним!» «И мы это сделали лишь однажды, и то очень давно», — сказал Ваймс. «Так ты притащил меня сюда из-за этого? Но зачем было разыгрывать такое представление? С тем же успехом мы могли встретиться и в Анкморпорке». «Ты подозреваешь всех и вся, командор, и ты бы мне поверил! Кроме того, надо было срочно вывести оттуда принца Куфуру до того, как он, ах-ах, трагически скончается от смертельных ран». «А где принц сейчас?» «Рядом, в безопасном месте! Смею тебя уверить, здесь в пустыне он гораздо больше безопасности, чем в этом вашем Анкмор-парке. «И как он себя чувствует?» «Поправляется! За ним ухаживает одна пожилая дама, которой я доверяю!» «Твоя мать?» «О, боги! Нет, конечно! Моя мать Дрык! Своим доверием я нанес бы ей страшное оскорбление! Она решила бы, что плохо меня воспитала!» Только теперь он обратил внимание на выражение лица Ваймса. В твоих глазах я, наверное, выгляжу этаким образованным варваром. Скажем так, Снежный склонц имел право на снисхождение. Правда? Сэр Сэмюэль, оглянись по сторонам. Твое поле деятельности город, который можно пересечь за полчаса. Мое 2 миллиона квадратных миль пустыни и гор. Мои товарищи меч и верблюд. Оба, откровенно говоря, не лучшие собеседники. О, во всех городах и городишках есть своя стража или типа того. Но люди там простые, незамысловатые. А мой долг – гоняться за разбойниками и убийцами по пустыне. И зачастую я оказываюсь в добрых пятистах милях от людей, способных оказать мне поддержку. А потому я должен внушать ужас и первым наносить удар. У нас тут все решается очень быстро. Я думаю, в каком-то смысле я честен». Я выживаю. Я ведь выжил, когда целых семь лет провел в привилегированном учебном заведении Анкморпарка, патронируемом людьми настоящих благородных кровей. По сравнению с этим жизнь среди дрыгов – легкая прогулка, уж поверь мне, и я вершу правосудие быстро и недорого. «Мне известно происхождение твоего имени», – Ахмед пожал плечами. «Тот человек отравил воду. Единственный колодец на 20 миль вокруг». В результате скончались пятеро мужчин, семь женщин, 13 детей и 31 верблюд. И прошу заметить, некоторые верблюды были весьма выдающимися представителями своего вида. Я опирался на показания человека, продавшего преступнику яд, а также на слова надежного свидетеля, видевшего его в туроковую ночь у колодца. А как только показания дал его слуга, последний час можно было и не ждать. «А у нас иногда устраиваются суды», – высказал свежую идею Ваймс. «Да, и последнее слово остается за вашим лордом-ветенари. Но в пятистах милях от ближайшего суда закон – это я!» Ахмед взмахнул рукой. «О, можно не сомневаться, тот человек привел бы массу причин, почему он это сделал. Что у него было тяжелое детство, что он страдает маниакально-колодезным синдромом». «А я страдаю навязчивым желанием рубить головы всем трусливым убийцам!» Ваймс сдался. Этот человек рубил с плеча и в прямом, и в переносном смыслах. Но в словах его была правда. «Каждый кроит по-своему», — сказал он. «Мой личный опыт показывает, что раскроить человека очень даже легко», — усмехнулся Ахмед. «Ну-ну, я ведь пошутил. Я знал, что принц плетет интриги и решил, что это неправильно». Если бы он убил какого-нибудь анкморпорского лорда, это была бы политика. Но то, что затеял он... Я подумал, какое право я имею гоняться за всякими придурками по горам, когда сам принимаю участие в огромном преступлении. Принц желает объединить клач? Лично я предпочитаю маленькие племена и страны вместе с их маленькими воинами. Но я не против, если они вступят в войну с анкморпорком. Может потому, что им так захотелось, а может их раздражает ваша вечная неопрятность или свойственное вам тупое высокомерие. В общем и целом есть масса причин воевать с Анкморпарком, но ложь не относится к их числу. «Я понимаю, о чем ты говоришь», – кивнул Ваймс. «Но что я могу сделать в одиночку? Арестовать принца? Я его страж, так же, как ты, страж ветинари!» «Нет, я офицер на службе закона». «Тем самым я хочу сказать лишь одно! Даже королям нужен стражник!» Ваймс задумчиво окинул взглядом озаренную лунным светом пустыню. «Где-то там далеко анкморпорская армия, какая бы она ни была, а где-то ждет клачская армия, и тысячи мужчин, которые вполне могли бы поладить, встретя они в неофициальной обстановке, бросаются друг на друга и принимаются убивать». И после первой атаки они имеют более чем достаточно оснований убивать снова и снова. Он вдруг вспомнил, как в детстве слушал рассказы стариков о войне. На его памяти войн было не слишком много. Города, государства, равнины 100, свои главные силы направляли на подрыв экономического состояния соседей. А сложные вопросы решались в индивидуальном порядке, через гильдию убийц. Все сводилось к сварам и перебранкам. И как не досаждало это иной раз, все же это было лучше, чем вонзающийся в вашу печенку клинок. Среди прочего, вроде живописных описаний луж крови и летающих в воздухе конечностей, ему запали в память слова одного старика. «А если твоя нога в чем-то застрянет, лучше не вглядываться в чем именно она застряла, если хочешь, конечно, чтобы твой ужин остался при тебе». Старик так и не объяснил, что имел в виду. Но никакое объяснение не могло быть хуже тех, что изобрела фантазия Ваймса. А еще ему запомнилось, что на трех стариков, коротавших дни на скамейке на солнышке, приходилось пять рук, пять глаз, четыре с половиной ноги и два с тремя четвертями лица, а также семнадцать ушей. Сумасшедший Винстон бывало выносил свою коллекцию, чтобы продемонстрировать ее славному, выказывающему должную степень напуганности мальчугану. «Он жаждет развязать войну!» – пробормотал Ваймс просто ради того, чтобы что-то сказать, чтобы открыть рот и выпустить напряжение. Его голова была не способна вместить столь безумную идею. «Этот человек, про которого все говорили, что он честный, благородный и справедливый, хочет развязать войну!» «О, безусловно!» – отозвался Ахмед. «Ничто не объединяет людей так, как хорошая война!» «И вот как иметь дело с человеком, который мыслит подобным образом?» – спросил себя Ваймс. «Будь он обыкновенным убийцей, о, тогда все было бы просто. Имеется несколько вариантов, как с такими общаться. Вот преступники, а вот стражники. Одни странным образом уравновешивают других, обеспечивая баланс в обществе. Но когда перед тобой человек, который, посидев на досуге и поразмыслив, взял и решил начать войну», то чем во имя всех семи преисподних можно уравновесить его безумие? Для этого понадобится стражник величиной с целую страну. А солдат винить не за что. Их никто не спрашивал, хотят они воевать или нет. Об обломок колонны что-то стукнуло. Опустив руку, Ваймс вытащил из кармана блеснувший в лунном свете церемониальный жезл. Скажем, вот эта штуковина. Ну кому она нужна? Пустой символ. означающий, что ему, Ваймсу, позволяется преследовать всяких незначительных преступников, совершивших незначительные преступления. А преступлениям большим, огромным, которых ты даже не видишь, потому что увидеть их можно только с большого расстояния, таким преступлениям ему нечего противопоставить. Остается только в них жить. Так что держись-ка лучше своих мелких краж, Сэм Ваймс, целее будешь». Вперед, дети мои! Сейчас мы им наваляем по самую географию!» Из-за поваленных колонн вдруг начали выпрыгивать люди. С металлическим шелестом Ахмед молниеносно выхватил из ножен меч. Ваймс увидел, как прямо на него надвигается алибарда, Ангморпорская алибарда, И впитанная с молоком матери уличная реакция взяла верх». Он не стал тратить время на то, чтобы посмеяться над дураком, который вздумал использовать это неуклюжее оружие против пешего солдата. Увернувшись от лезвия, он ухватился за древко алебарды и дернул ее с такой силой, что противник полетел прямо навстречу поднимающемуся сапогу Ваймса. Отшвырнув поверженного врага и отскочив в сторону, Ваймс схватился за свой меч, который тут же застрял в складках непривычных пустынных одеяний. Ваймс увернулся от удара сбоку и даже умудрился врезать в ответ локтем, почему-то железному и очень угловатому. Вскинув голову, он взглянул в лицо человеку с воздетым мечом. Послышался звук, как будто растеклись шелк. И человек пьяно попятился, а его голова, на вид крайне удивленная, покатилась прочь. Ваймс сорвал с головы платок. «Я из парка, придурки!» Прямо перед ним возникла гигантская фигура – В каждой руке могучий воин сжимал по мячу. «Я сей же час вырву твой поганый язык из твоей мерзкой...» «О, это вы, сэр Сэмюэль!» «Что? Вилликинс?» «Я, сэр!» Дворецкий выпрямился по стойке смирно. «Вилликинс?» «Прошу прощения, сэр!» «Завязывайте, я сказал Бога в душу ихнюю мать!» «Я не имел ни малейшего понятия, что вы здесь, сэр!» Это сволочь отбивается, сержант!» Ахмед стоял спиной колонне. У его ног уже лежал человек. Трое других пытались приблизиться к Валли, одновременно стараясь не угодить в круг из сверкающей стали, созданной его мечом. «Ахмед, они на нашей стороне!» – заорал Ваймс. «Да? Тогда прошу прощения!» Ахмед опустил меч и вынул изо рта мундштук с сигарой. Кивнув одному из атаковавших, он поприветствовал того словами. «Утро доброе, друг!» э -э, так ты тоже наш?» «Нет, я не ваш, я...» «Он со мной!» – отрезал Ваймс. «Что ты здесь делаешь, Вилликинс?» «Сержант Вилликинс, как я посмотрю!» «Мы были в дозоре, сэр, и вдруг нас атаковали несколько клачских господ. После нелицеприятного обмена мне...» «Видели бы вы его, сэр! Одному из этих сволочей он откусил нос!» – захлебываясь, сообщил солдат. «Я никоим образом не должен был уронить доброе имя Анкморпарка, сэр». «Одним словом, после...» «Один мужик как пырнет его прямо в...» «Пожалуйста, рядовой Бурки, я как раз информирую сэра Сэмюэля о ходе событий», – сказал Вилликинс. «Сержанту полагается медаль, сэр». «Те немногие из нас, кто уцелел, двинулись обратно, сэр. Но чтобы скрыться от других класчских патрулей...» «Мы решили залечь до рассвета и спрятаться в этом вот сооружении, а потом вдруг увидели вас, сэр, и вашего спутника!» Ахмед слушал, разинув рот. «А какова была численность твоего противника, сержант?» – поинтересовался он. «19 человек, сэр». «На удивление, точный подсчет. принимая во внимание, что сейчас ночь». «Я пересчитывал их одного за другим, сэр». «Ты хочешь сказать, вы их всех уложили?» «Да, сэр», – спокойно ответил Вилликинс. «Однако мы и сами потеряли пятерых, сэр, не считая рядовых Гобли и Уэба, скончавшихся в результате нынешнего крайне досадного недоразумения. С вашего разрешения, сэр, мы их унесем». «Бедняги», – произнес Ваймс, понимая, что этого недостаточно, но с другой стороны, что еще можно было сказать или сделать? «Привратности войны, сэр». Рядовому гобли, он же имбирь, только-только исполнилось девятнадцать, и до недавнего времени он жил на Чашелейной улице, где занимался изготовлением шнурков. Ухватив покойника за руки, Вилликин потащил его за собой. Он ухаживал за юной дамой по имени Грейс, чью фотографию со свойственным ему дружелюбием он и продемонстрировал мне вчера вечером. Насколько я понял, она служанка в доме леди Вентурии, «Если вы будете столь любезны и передадите мне его голову, сэр, я немедленно приступаю к своим обязанностям!» «Ленивый болван, чего ты тут расселся? А ну поднимай свой зад и за лопату, и шлем, сэми. Выкажи хоть немного уважения покойному! Резвее, Рой, резвее!» Мимо уха Ваймса проплыло облачко сигарного дыма. «Я догадываюсь о твоих мыслях, сэр Сэмюэль!» – произнес Ахмед. «Но это и есть война!» Проснись и вдохни запах крови полной грудью. Но! В одну минуту человек же... Твой друг понимает, как все тут работает, а ты нет. Он обычный дворецкий. И что с того? Убей или убьют тебя? Это справедливо для всех, даже для дворецких. Ты просто не создан для войны, сэр Сэмюэль. Вайн сунул ему под нос жезл. «Да! Я неприрожденный убийца! Ты вот это видел? Видел, что здесь написано?» «Моя обязанность – следить за соблюдением мира и спокойствия! Если ради достижения этой цели я стану убивать людей, значит, я прочел не ту инструкцию!» Беззвучно появился Вилликинс, взвалил на плечи еще один труп. «Я удостоился чести близко познакомиться с этим молодым человеком», – произнес он, унося тело за камень. «Мы звали его Пауком, сэр», – продолжал Вилликинс, наклоняясь и снова распрямляясь. Он играл на губной гармошке, иной раз подолгу и часто вспоминал о доме. «Вы будете чай, сэр? Рядовой Смит как раз его заваривают». Э -э, дворецкий вежливо кашлянул. «Да, Великенс. Мне бы очень хотелось поднять один вопрос, сэр. Так поднимай. Не найдется ли у вас при себе бисквита, сэр? Не должно подавать чай без бисквитов, а мы не ели два дня». «Как же вы выживали?» «На подножном корму, сэр», – сказал Виликинс и несколько смутился. Ваймс почувствовал себя в конец растерянным. «То есть Ржав даже не позаботился подождать провизию?» «О нет, сэр, провизия была, но, как оказалось, мы поняли, что что-то не так, когда бочонки с бараниной начали взрываться». пробормотал рядовой Бурки. «Бисквиты тоже оказались довольно шустрыми. Это сволочь Ржав накупил такой дряни, которой побрезгуют даже нищие со свалки». «А мы, дрыги, едим все!» торжественно объявил Ахмед 71 час. «Рядовой Бурке, ты полный хам! Нельзя говорить в таком тоне о вышестоящем офицере! Два наряда вне очереди!» «Прошу прощения, сэр, но дисциплина несколько ослабла». «Как я вижу, не только дисциплина!» – усмехнулся Ахмед 71 час. «Ха-ха-ха, сэр!» – откликнулся Вилликинс. Ваймс вздохнул. «Вилликинс, когда закончишь, бери своих людей, отправитесь со мной!» «Очень хорошо, сэр!» – Ваймс кивнул Ахмеду. «И ты тоже!» – добавил он. «Нашла коса на камень!»